Глава третья. Куда идти? Этот вопрос ты наверняка задавала себе тысячи раз и не могла найти ответ. В жизни нет случайностей, есть закономерности. Все, что происходит вокруг нас, цепочка причинно-следственных связей. Не понимая и не видя их, невозможно найти решения и выходы. Не так важны сами события, которые происходят в нашей жизни, как наше отношение к ним, не сами выборы а причины, к ним подтолкнувшая изменение и управление своей жизнью требуют высокой осознанности. Умение человека осознавать и понимать закономерности окружающего мира и выдвинуло его из животного мира и создало цивилизацию. И неумение это делать с легкостью превращает его в существо, которое живет только инстинктами, выживает. Значимых или незначимых событий не существует. Все они значимые. Если не произойдет маленького события как причины, то не произойдет и большого события как следствия. Прервется причинно-следственная связь. Один из главных законов жизни звучит так. Что посеешь, то и пожнешь. Возможно, ты скажешь, этот закон не работает. Ты видишь несправедливость этого мира, нехорошее действие некоторых людей, за которые они не несут расплату. Но это не так. Иногда тебе кажется, что человек живет, наслаждается жизнью, живет в свое удовольствие, но проходит время, и он получает ту динамику, которую задал изначально своими действиями. Этот процесс происходит бесконечно и всегда. Так построена жизнь. Просто многого мы не можем увидеть и отследить в силу ограниченности своего сознания. Наверняка ты часто задавала себе вопрос. Почему у одного человека все складывается, получается как по маслу, без особых видимых усилий, а другой борется, прилагает титанические силы, но все идет с большим трудом и очень медленно? Почему так? Первая причина. Люди, у которых все получается, живут и совершают все действия и выборы из состояния любви к себе. Это первый и главный секрет успеха, счастья и гармонии. То есть они не делают того, что не хотят не критикуют себя и других, не занимаются самобичеванием, не отказываются от того, что им нравится в угоду другим, не живут и не застревают в прошлом, не живут в гонке, надо лучше, больше. Они ценят свое время, ресурсы, не растрачивают свою энергию, не отдают больше, чем получают, внимательно подходят к выбору своего окружения. Их близкий круг — люди, которые их поддерживают, принимают, интересуются и уважают. Они умеют говорить «нет» и при этом не испытывают чувства вины. Умеют правильно расставлять приоритеты в своей жизни, где они, их стремление, желания и комфорт — самое главное. Если им причиняют боль, дискомфорт, они уходят раз и навсегда. Они умеют извлекать уроки из прошлого. Они не наказывают себя за ошибки, потому что винить себя и жить прошлым — это показатель незрелости и невротического поведения личности. Они учатся на своих неудачах, признают ошибки и стараются не повторить их в будущем. То есть анализируют, почему с ними это произошло, не застревают в этом, взяли урок и пошли дальше. Потому что понимают, что невозможно жить в прошлом и успешно действовать в настоящем. Ваша жизнь — это то, чем заняты ваши мысли. А если внимание сосредоточено на упущенных возможностях, жизнь наполняется тревогой и разочарованием. Эти люди понимают, что мы всегда делаем все возможное в соответствии с нашим нынешним уровнем сознания. Они довольны собой, потому что удовлетворяют свои потребности и желания. Они открыты миру и людям. Человек, который любит себя, любит весь мир. С ним очень легко. Окружающие чувствуют себя с таким человеком тепло, уютно и возвышенно. Такой человек гармоничен, спокоен и уравновешен. Люди, которые себя любят, Принимают решение, исходя из правила. Польза всегда оправдывает цену, которую они платят. Любой процесс или выбор должен работать на вас, а не против. Прежде чем принимать любое важное решение, необходимо оценить пользу от каждого конкретного действия. Взвесить, стоят ли желаемого результата, потраченные силы, время, ваши ресурсы. И результат должен быть всегда выше, чем то, что вы отдаете взамен, чтобы его получить — Сначала подумать, потом сделать. Уметь выключать эмоции при принятии значимых решений. Люди, которые совершают выборы из состояния нелюбви к себе, делают это всегда в состоянии эмоционального напряжения. Их захватывает волна чувств, сознание отключается, контроль берет подсознание, и ваша реакция зачастую обусловлена тем, что хранится в подсознании, например, прошлыми обидами. Вспоминается похожая ситуация, и вы реагируете так же, как сделали в прошлый раз. Повторяемость и цикличность жизни и есть первый и явный видимый признак того, что вы делаете выбор, исходя из эмоций, выключая сознание, не управляете своей жизнью. И такие люди при появлении любого раздражителя или сложной ситуации начинают защищать себя, доказывать, бороться, обороняться. Их легко втянуть в конфликт. Ими можно управлять, манипулировать, и причина этого — их отношение к самим себе. Они наполнены не любовью к себе и уважением, а страхом и другими деструктивными эмоциями. А как надо принимать решения следует только на трезвую голову. Конечно, это не всегда возможно. Человек не компьютер, он не может все время мыслить логично. Поэтому при принятии важных решений стоит: первое записывать варианты возможных решений, плюсы и минусы каждого. Это поможет выбрать наиболее подходящий путь выхода из сложившейся ситуации. Возьмите листок бумаги и составьте таблицу. Слева напишите первый вариант решения, а справа — другой. У вас должны появиться две колонки — плюсы и минусы. Далее вы пишете столько аргументов по каждому решению, сколько можете придумать. На бумаге не остается эмоций. Вы пишете только то, что вы получите, и потеряете при принятии важного решения. Возможно, на это потребуется время, и вы сможете это сделать за несколько подходов, не торопите себя. Таким образом вы сможете оценить ситуацию. Второе. Попробуйте посмотреть на сложившийся выбор так, если бы он касался не вас, а вашего знакомого, и он попросил вашего совета. Третье. Также, чтобы избежать влияния эмоций, Отложите принятие решения на потом. Дайте себе времени столько, сколько нужно. Успокойтесь и спросите. «Почему я так завелся? Что меня беспокоит? С чем связана эта эмоция?» Ваш внутренний диалог поможет привести душевное состояние в норму и понять себя. Это важно. Четвёртое. Чтобы эмоции не захватили ваш разум, можно представить себе, что самый худший вариант развития событий уже произошел. Каковы ваши дальнейшие действия? Настолько ли плачевно сложившаяся ситуация? Можно ли в ней найти положительные моменты? Какой есть выход? И когда вы проиграете худший вариант, окажется, что он не так уж страшен. И когда вы это увидите, ваше эмоциональное напряжение ослабеет, и вы успокоитесь. Далее люди, у которых все получается, идут правильным вектором развития, то есть по своему предназначению, призванию, согласно своим желаниям и стремлениям. Мы уже говорили о том, что человеку на Земле предоставлена свобода выбора. Право выбора-то есть, но нет возможности пойти любым путем. Выбрать это, пожалуйста. А пойти — не так-то просто найти свою дорогу. Если путь неверный с точки зрения предназначения, когда человек идет против себя, против воли, желаний, не реализует таланты, то у него в жизни возникают проблемы. Появляются болезни, которые идут от ограничения свободы. Лень, апатия, депрессия, нарастает агрессия и злоба. Предназначение определяет вектор развития человека. Мы можем ему следовать, а можем удаляться от него. Быть счастливым, везучим и ресурсным человеком вне вектора невозможно. Наше здоровье и душевное состояние полностью отражает степень совпадения жизненного пути и предназначения. И многие интуитивно это чувствуют. Люди, чьи цели совпадают с их предназначением, гораздо чаще находятся в состоянии эмоционального подъема, Разум и душа в согласии, мотивация очень высокая. У таких людей есть силы на осуществление своей мечты. Высокая мотивация позволяет не растрачивать свое время, не прожигать здоровье, иначе не хватит для осуществления своей мечты. Везение человека находится в прямой зависимости от совпадения его целей с предназначением. И чем дальше человек уходит от реализации своего предназначения, тем чаще удача обходит его стороной. Люди, чьи задачи совпадают с их предназначением, прекращают прожигать здоровье. Им интересно жить. У них все получается, и они чувствуют себя реализованными. Вернемся теперь к вопросу причинно-следственных связей. Абсолютно все, что мы наблюдаем в этом мире, это причинно-следственные связи. И о случайности того, что произошло, мы можем говорить только, если это происходящее действие не имело причины своего появления. Этот закон причинно-следственных связей лежит в основе закона судьбы и жизни человека. Плохая, деструктивная причина порождает плохое, деструктивное следствие. Хорошая, созидательная причина порождает созидательное следствие. Причина, возникшая из выбора любви к себе, всегда дает плюс. Из страха и других деструктивных эмоций — минус. Ты можешь сказать, что на нас могут влиять люди, которые находятся рядом, обстоятельства и другие факторы. Это выглядит случайным, но это не так. Все, что с тобой происходит сейчас, все, что ты имеешь и что тебя окружает, является следствием того, как ты поступила перед этим. То есть следствием той причины, которую ты создала сама. Человек сам выбирает и общается с теми людьми, которые являются следствием его поступков, решений и мышления в прошлом. Например, если ты постоянно будешь нарушать закон, то рано или поздно будешь общаться с уголовниками и преступниками, в тюрьме или лагере, и это не случайно, а закономерно. Если сейчас в твоей жизни не видишь всю причинно-следственную связь и не можешь уловить эту цепочку, это не означает, что ее нет. Из-за нашего несовершенного видения мира и сознания мы не всегда можем отследить первопричину некоторых следствий. Нам кажется, что это просто произошло без причины, то есть случайно, или нам просто не повезло. В нашем мире все меняется и развивается очень быстро, поэтому, возможно, в будущем некоторые следствия нашей жизни будут очевидны. Если бы сто лет назад показали человеку, как, щелкнув выключателем, ты включаешь свет, это могло показаться чудом, чем-то невозможным, потому что человек не мог увидеть всей цепочки причинно-следственных связей. Сначала возникла разница электрических потенциалов, затем начал течь электрический ток, что представляет собой бегущие по проводам электроны, и так далее. Мы просто наблюдали очередное следствие, то есть конечный результат. Так и в жизни. Иногда что-то происходит, и мы не понимаем, почему. Потому что не видим причину, но она всегда есть. И от посыла этой причины будет зависеть следствие, то, что мы получаем на выходе. Негативная причина всегда дает разрушение, отнимает, подрывает. Создавайте хорошие причины, всегда задавая себе вопрос. Что я хочу в результате получить? Зачем мне это? Что мне это даст? С какими трудностями я могу столкнуться и как я буду их решать? Поэтому на вопрос «Куда двигаться и как найти тот самый правильный путь?» ответ такой — «Идти принимать решения исходя из любви к себе, удовлетворяя свои потребности и желания, идти согласно своему предназначению, реализуя таланты и стремления, анализируя свою жизнь и беря из прошлого только опыт, навыки, уроки и никогда не застревать в прошлом. И очень важно уметь понимать и слышать себя, осознавать свои истинные потребности и желания, ваше это или навязанное кем-то. Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.